Глава десятая. Марианна была из тех, кто, не успев утром встать, сразу легко принимается за дело. Она удивилась, обнаружив на кухонной стойке рядом с кошачьей едой блокнотный листок, на котором было написано «Не спеши, позавтракай, кофе не в счет, открой входную дверь, к Наверное, вчера вечером, перед тем, как уйти, Картер незаметно оставил записку. Марианна улыбнулась при этой мысли. Ей, правда, уже не терпелось приступить к утренним обязанностям. Соблюдать режим она привыкла со студенческих лет, когда уроки приходилось совмещать с тренировками, да еще и подрабатывать. и нового образа жизни она себе не представляла. Но сейчас поняла намек. Кроме того, нужно было продумать план. Мэгги ходила кругами, настойчиво мяукая, и, кажется, была согласна с любым поворотом событий, лишь бы на ее блюдце поскорее очутился консервированный завтрак. Покормив кошку, Марьянна открыла входную дверь и нашла на пороге небольшую коробочку с надписью «Булочное Белиссарио». Она принесла подарок на стол и уже собиралась опустошить его, чтобы поскорее перейти к делам, как вдруг в голове зазвучал голос Картера «Понюхай, вот настоящая еда, отличается от питания». Марьянна тихо рассмеялась и отложила планшет в сторону. Она взяла булочку с изюмом и, поднеся к носу, нерешительно вдохнула. «Ты поела?» был первый вопрос, которым встретил ее Картер. «Как можно думать о еде в такую минуту?» изумилась Марианна, но кивнула в ответ. Она не солгала. За завтраком действительно старалась жевать медленно, с наслаждением и не отвлекаться. Однако, съев булочку, тут же погрузилась в рутину. Позаботившись о кошке на день вперед, звонила на работу и предупредила коллег что в хоук доберется сама перечитал еще раз заметки постаралась заучить наизусть расписание доктора бекета а также придуманные накануне доводы которыми хотела убедить его в реальности происходящего факт они с картером застряли в петле времени гипотеза виной тому неизвестный зеленый луч ударивший по ним в наблюдательной кабине эксперимент отключить ускоритель во время испытания и проверить Поможет ли это устранить взрыв, который привел к возникновению петли? В глубине души она все еще колебалась. А вдруг это просто чудовищный розыгрыш? Может быть, кто-нибудь, подкупив коллег и пустив в ход голографическую технику, сыграл с Марианной злую шутку? Однако все сомнения улетучились, стоило ей вспомнить беднягу Бадди Эда с его печеньем. «Такое специально не подстроишь». Она надеялась, что ее соучастник тоже подготовился к важному дню, хотя бы немного. Но беззаботная ухмылка на лице Картера заставила ее усомниться. «Лучшее булочное в округе», — сообщил он. «Выпечку из Белиссарио каждый должен попробовать хотя бы раз в жизни». Брианна кивнула, но не очень убедительно. Картер, покачав головой, рассмеялся. «Моя бывшая однажды сказала, что 90% еды можно отнести к категорию «вкусно». Я тогда подумал, боже, какая тоска. Жизнь пролетает быстро. Зачем отказывать себе в удовольствии, да еще и по три раза в день? Отжав губы, он полез в сумку. «Я тебе кое-что принес. Еще одну булочку?» К сожалению, нет. Он осторожно огляделся вокруг. Вот жетон сотрудника. С ним можно пройти в закрытые зоны. Но двери и датчики реагируют только на сигнал идентификации с телефона сотрудника. Марианна взяла жетон с надписью «Ограниченный доступ» и положила в карман пиджака. «Готово?» — спросил Картер. «Выбора нет, иначе придется начинать все сначала». Из холла раздались знакомые голоса, и Марианна, обернувшись, увидела прибывших коллег. «Вот и моя группа». Картер снова полез в сумку и достал два крошечных прозрачных наушника. «Этим устройством мы пользуемся для связи с инженерами из отдела испытаний». Через него я смогу тебя отслеживать, а сам пойду в запретную зону. Я придумал, как получить доступ в разные секторы комплекса. Раз уж мы в петле, будем экспериментировать. Все равно никаких последствий». Он задумчиво посмотрел вверх и добавил. «Но сегодняшний день не в счет. Придется создать последствия». «Ты прав, придется их создать». Марианна вставила приборчик в ухо и, помахав рукой, пошла навстречу со служивцем. Прошел час, прежде чем в наушнике раздался голос. Картер сообщил расписание Беккета, а также, какие ходы и лифты удалось перекрыть, чтобы заставить директора идти в нужном направлении. «Как в прошлый раз», — прошептала она, стараясь не привлекать внимания. Кое-кто из сидящих рядом коллег обернулся. Марианна виновато заулыбалась, тихо покашливая. «Но ведь получилось», — раздался смешок в наушнике. «Бэккет приехал час назад на совещание, скоро закончит. Конечно, заранее трудно предвидеть, но, думаю, все будет в порядке. Подходи сюда, как только сможешь». «Угу», — буркнула Марианна. Как она ни старалась, ее действия привлекали все больше внимания. На этот раз уже все сидевшие в зале обернулись и посмотрели в ее сторону. Докладчик прервал речь. Марианна ответила виноватой улыбкой и прокашлялась. «Мне нехорошо», — сказала она. «Возможно, отравилась. Простите, нужно выйти». Держась за живот, Марианна под сочувственные взгляды и реплики коллег проквыляла к выходу. Как только дверь закрылась, она пошла быстрыми шагами. «Картер, я иду». В течение следующих десяти минут Марианна пробиралась по производственному крылу комплекса. Голос Картера бубнил в ухе, сообщая о местоположении Беккета и подсказывая дорогу. Следуя инструкциям, она шла прямо по коридорам, вверх, вниз, по лестницам, то прибавляя шаг, то останавливаясь. Врученный ей виртуальный гид остался лежать в мусорной корзине где-то далеко позади. До сих пор она так и не удосужилась спросить у нового приятеля, как ему удается все так ловко устроить, хотя этот вопрос не раз приходил ей на ум. Однако сейчас тоже было не время для разговоров. Впереди маячил туннель с охраной и большим досмотровым сканером. «Бекки только что вышел совещание Отслеживать его не смогу, но проход уже перекрыт. Если поторопишься, догонишь». «Впереди охрана», — произнесла она вполголоса «Меня с жетоном пропустят?» «Нет». «Стой». В наушнике раздались приглушенные звуки. «Главная преграда — сканер», — сказал Картер. «Да, тут вранье не поможет». «Врать не придется», — выпалил он по сто минутку. «Вам помочь?» — подойдя к Мариане, спросил незнакомый мужчина. Он был в комбинезоне техника, в таком же, как у Картера. На шее висел знакомый жетон. «Нет, спасибо, я просто жду». Однако их короткого разговора было достаточно, чтобы привлечь внимание охраны. «Держись, я почти закончил», — успокаивал Картер. «Теперь подойди к сканеру и покажи охране жетон. У сканера задержись, а когда дам сигнал, спокойно пройдешь». Улыбнувшись незнакомому технику, Марьяна ровным шагом направилась вперед. «Спокойно говоришь?» переспросила она. «Не трусь, вживайся в роль. Надеюсь, прокатит». «Готова?» «Подошла?» «Покажи жетон?» Бросив взгляд на охрану, она подошла к сканеру. Остановилась, показала жетон. Женщина-охранник утвердительно кивнула, а сидящий рядом мужчина не отрывал глаз от экрана. «Спокойно», — уговаривала себя Марианна, будто шла на важную встречу. «Иди», — подгонял Картер. Она осторожно переступила порог сканера, Сделала шаг, другой, и оказалась на свободе. Все тихо, никаких сигналов тревоги. Марианна облегченно вздохнула. «Картер, я прошла!» Впереди, в самом конце коридора, стояла мужчина. Дав глазам привыкнуть к свету, Марианна всмотрелась в фигуру и поняла, что им с Картером повезло. «Кажется, это Бекет!» «Одну минуточку, мэм!» Вдруг окликнули сзади мариана продолжала идти, хотя было очевидно, что обращаются к ней. «Мэм, прошу вас еще раз пройти через сканер». «Картер, они меня зовут», — заволновалась Марианна. «Вот черт, окно сброса уже закрылось. Постой-ка, если...» В «Прошлый раз получилось. Что? Что?» «Мэм, вы меня слышали?» — позвала охранница. «Вам нужно вернуться к сканеру. Регистрация не прошла». «Извините, опаздываю», — обернувшись, крикнула Марианна. «Ничего, я сейчас быстренько сделаю перезапуск». Марианна изо всех сил пыталась вжиться в роль. Сердито хмурясь, она рванула с себя жетон, нечаянно запутавшийся в складках блузки и, показывая его охранникам, проследовала обратно. «Что ж, пройду снова», — сказала она громко, чтобы услышал Картер. «Нет, все еще зависает», — покачал головой охранник. «Я отключил питание, поэтому сканер не может работать в полную мощь», — тараторил голос в наушнике. «Попробуй закатить скандал. Надеюсь, пропустят». Устраивать сцены было не в правилах Марианны, но выбора не оставалось. Стуча каблуками и сердито жестикулируя, она подошла к охранникам. «Может, хватит меня задерживать? Я опаздываю на встречу с доктором Беккетом. Я здесь с делегацией из проекта «Релив». Проверьте, если хотите». притворный гнев подействовал на охранников. В конце концов, не так уж много им платят, чтобы прилагать лишние усилия. К тому же речь, судя по всему, шла об отношениях с потенциальным партнером. «Меня зовут Марианна Пинеда». «Пинеда! -э Я пройду?» «Пропустим. Вручную зарегистрируем», — спросила охранник у коллеги, и женщина согласно кивнула. Не успев перевести дух, Марианна двинулась вперед, ища Беккета глазами. С каждым поворотом она заходила все дальше в экспериментальное крыло комплекса, где интерьер напоминал уже не техническую лабораторию, а промышленное предприятие. Гладкие выкрашенные в нейтральный тон стены уступили место мониторам с различными данными и расписаниями. Иногда в коридоре попадалась запертая дверь, над которой мигали лампочки. Она спешила, переходя на бег каждый раз, когда вокруг никого не было. И, наконец, после нескольких досадных тупиков и неверных поворотов, Мариане удалось догнать Беккета. Она внимательно посмотрела на ученого, чтобы убедиться, что это действительно он. Сомнений быть не могло, она уже хорошо знала его в лицо. Ей повезло, Беккет был один. Он стоял, сложив руки, рассматривал разноцветную таблицу на мониторе. Позади него находилась огромная раздвижная дверь с табличкой «Камера дезактивации». Я нашла его, он стоит возле камеры дезактивации, сам вижу, я на противоположной стороне. Иду, постарайся не подпускать к нему никого. Марианна отошла назад, издали наблюдая за Беккетом. Интересно, трудно ли будет проникнуть за эту тяжелую дверь? Смогут ли пройти сразу двое? Она только хотела спросить об этом Картера, как Беккет повернулся лицом. Он вполголоса с кем-то беседовал. По обрывкам фраз Мариана поняла, что план снова придется менять. «Да», сказал Беккет, «у камеры с дезактивацией». «Задержитесь?» «Ладно. Увидимся здесь через пять минут. В одиннадцать у меня переговоры с группой из проекта «Релив». «Картер», торопливо прошептала Марианна. «Он тут с кем-то встречается». «Правда? М -м -м. А тот человек нам не пригодится?» «Ты что, одного бы убедить? Сразу двоих вряд ли». Марианна наблюдала за Беккетом. Он стоял, мурлыча себе под нос какую-то мелодию. «Я подойду к нему», — заявила она. «Попробую завязать разговор. Но что ты ему скажешь? У меня готова целая речь, только времени мало». В наушнике раздался укоризненный вздох. Марианна огляделась, Никого. Продуманная речь улетучилась из головы. По ей, что другого случая не представится, Марианна решила действовать на удачу. «Доктор Бэкетт!» — замахала она ему как можно приветливее. Ученый поднял взгляд от планшета, который держал в руках, и вежливо поздоровался. «Меня зовут Марианна Пинеда. Я здесь с делегацией из проекта «Релив». Что дальше? Тянуть время, задавать глупые вопросы, сообщить что-нибудь интригующее о проекте?» Никакие разговоры не смогут объяснить, почему она оказалась в закрытой зоне и откуда у нее жетон сотрудника. «Я заблудилась. Кажется, не туда свернула. Вы не знаете, где дорога к конференц-залам?» Беккет провел ладонью по волосам и, качнув головой, рассмеялся. «Да, у нас легко потеряться. Здесь камера дезактивации, а конференц-залы...» Он достал телефон. «Извините, одну секунду». Ученый слегка напрягся. Было видно, что в наушнике ему что-то сказали. «Это Альберт», — ответил он, резко понизив голос. И Марианна делала вид, что изучает диаграммы на стене, а сама прислушалась к разговору. Голос директора тонул в шуме оборудования и людском гомоне, доносящемся издали, но одно слово угадывалось безошибочно — «охрана». «Картер», — шепнула Марианна, — «я собирался предупредить», — сказал он изменившимся тоном. «Кажется, подняли тревогу после махинации со сканером». «Стоит записать. Пригодится в следующий раз». «Нет, постой. Следующего раза не будет». Его дыхание участилось. «Иду к вам. Попробуй затащить доктора в камеру. Я открою дверь. Управляется удаленно». Беккет тем временем закончил разговор и посмотрел в ее сторону. «Что ответить Картеру? Как дать ему намек и не вызвать лишних подозрений?» — подумала Марианна. «Так ты говоришь, поставить тесто в духовку?» — сказала она. «Что?» «Ну, как тебе еще объяснить? Тот рецепт, который мы вчера с тобой обсуждали, надо взять тесто и поставить в духовку». «Что? В духовку?» «Точно-точно, бери и ставь». В ее наушниках Картер тяжело дышал, на заднем фоне раздавались гудки и сигналы. «Готово», — сказал он. Послушались громкие щелчки, Беккетт насторожился. «Охрана нас уже ищет», — сообщил Картер. «Нужно место, где никто не сможет подслушать. У входа висит панель». «Введи код отмены. 7-5-6-6-3-8. Дверь сама запрется». «Понятно, тесто в духовку», — повторила Марианна. Взглянув на Беккет, она развела руками. «Извините, семейные дела». «Ну что вы, разумеется, ни к чему портить ужин», — ответил он со смехом, и Марианна засмеялась в ответ. «В общем, так, чтобы выйти к залам, идите обратно там, свернете налево». Не дав ему договорить, Марианна шагнула в открывшуюся дверь камеры и оттуда выкрикнула «Доктор Бэкетт, можно я посмотрю? Мне интересно, какова будет реакция на препарат «Релив»?» Перед ней в камере находились панели управления, мониторы, какие-то переключатели. На какую бы кнопку нажать, чтобы ничего не вышло из строя? «Подождите, что вы делаете? Сюда нельзя без разрешения!» Топая по металлической решетке, директор зашел внутрь камеры. Марианна переходила от панели к панели, делая вид, что нажимает на кнопки. Беккетт следовал за ней, проверяя каждый монитор, к которому она прикасалась. Улучив минуту, Марианна бросилась к панели входа и быстро, повторив про себя «756638», ввела код. Дверь с жужжанием закрылась. Марианна встала к ней спиной, широко раскинув руки. «Что происходит?» — спросил ученый. В голосе его слышались гнев и растерянность. «Доктор Беккетт». «Я знаю, мое поведение выглядит странным, но скоро произойдет нечто ужасное, поэтому я хочу...» Внезапно дальняя дверь распахнулась. В камеру вбежал Картер и сходу придавил кнопку панели. Раздалось несколько щелчков. «Дверь заперта», — констатировал он, — «но времени у нас мало». «Вы, кажется, техник?» — спросил Беккет. «А я нейробиолог», — встряла Мариана. «Я из группы проекта Relief. Мы говорим чистую правду». Однако в то, что мы сейчас расскажем, поверить будет намного сложнее. С неожиданным для своих лет проворством Беккет вдруг бросился вперед. Марианна успела схватить первое, что попалось под руку, простой с кнопком небольшой сканер из легкого композитного материала. Держа его как теннисную ракетку, она выглядела скорее комично, чем устрашающе. Тем не менее, неожиданный поступок заставил Беккета остановиться. Именно это и было нужно.